Глава 24. Люсан удивлён. Хоть Гензель и пообщался с господином Клайном со всей любезностью и пообещал сообщить ему, если узнает что-нибудь, что поможет предотвратить брак между Лидией Врейн и графом Фиручи, и выставит на показ истинный характер графа, он ни в коем случае не собирался делать отца Лидии своим доверенным лицом или делиться с ним своими планами. Господин Клайн полностью подчинялся желаниям своей дочери, и зная он истинные намерения Луциана, он вполне мог выболтать их проницательные Лидии. А так, как она собиралась выйти замуж за Ферруччи, то наверняка находилась под влиянием графа и могла в свою очередь проболтаться итальянцу. А он, соответственно, принять необходимые меры. Поэтому Гензель постарался как можно скорее избавиться от американца, пообещав в будущем сообщить ему всё, что узнает о Фиручче. Удовлетворившись этим, Клайн ушёл обнаждённым. Очевидно, он надеялся на лучшее. После того, как старик ушёл, Люцан вновь задумался, стоит ли ему посетить Джорса и ещё раз подтвердить алиби Фиручче. Но ещё раз всё обдумав и взвесив, решил, что ему сначала следует увидеть Роду и освежить в памяти все события с Очельника. Обдумывая, как лучше построить разговор с рыжей девушкой, он надел шляпу и вышел вслед за Клайном, направляясь на улицу Джерси. После звонка дверь открыла сама Рода. Выглядела она настороженной и показалась ещё более хитрой, чем при первой встрече. Она сообщила адвокату, что тот не сможет увидеться с госпожой Бенсусон, так как из-за холода госпожа до сих пор в кровати. Да я, собственно, зашёл не к вашей очаровательной госпоже, быстро объявил Люцан, не дав вроде закрыть дверь перед его носом. Я хочу поговорить с вами о том самом убийстве, резко спросила Рода, а после кивка Люцана продолжала. Я вам рассказала всё, что знала, больше я ничего не знаю. Вы не могли бы сказать, как звали человека, которого вы заметили во дворе? Не могу, я же говорила, что ничего не знаю о нём. А вы не слышали, чтобы господин Рент упоминал его имя? Нет, не слышала. Зато я видела этого человека на заднем дворе в половине девятого. Я никогда не разговаривала с ним, а он никогда не разговаривал со мной. А вы смогли бы узнать его, если бы увидели? Да, смогла бы. А вы привели его с собой? Нетерпеливо поинтересовалась Рода. "Не сейчас", ответил Люсан, отметив мстительное выражение на лице девушки. "Так вы знаете, кто он?" спросила служанка. "Думаю, что так. Он-то и совершил это убийство". "Возможно", уклончиво ответила Люсан. "Почему вы спрашиваете? На то есть свои причины. Где мой плащ? Я верну его чуть позже. Вероятно, он станет важной уликой". "Где?" начала Рода хмурясь. "В суде?" Вы думаете, вам удастся поймать и повесить того, кто убил господина Врейна, если полиция выдвинет обвинение и его вина будет доказана? Его повесят. Глаза девушки взло вспыхнули. Нервничая, она начала ломать руки. Надеюсь, что повесят, быстро проговорила она. Что вы говорите? воскликнула Люсан, сделав шаг вперёд. Мне почему-то кажется, что вы знаете убийцу. Нет, воскликнула с большой страстью Рода. Клянусь, что не знаю, но ведь убийцу должны повесить. Хорошо, я знаю, кое-что знаю. Встретимся завтра вечером, и я кое-что вам расскажу. Расскажете что? Правду, ответила странная девушка и закрыла дверь, прежде чем Люсан успел ещё что-то сказать. Адвокат, совершенно ошеломлённый, остановился на пороге, уставившись на закрытую дверь. То, что сказала, а точнее, не досказала Рода, могло оказаться столь важным, что он долго боролся с желанием позвонить ей ещё раз, а потом заставить Роду говорить правду прямо сейчас. Но, представив госпожу Бенсусен в кровати и то, что Рода всё-таки не откроет дверь, а судя по её последним словам, она не собиралась этого делать, он решил дождаться следующего вечера. Конечно, Гензель мог прямо сейчас вызвать полицию или просто вломиться в дом, но тогда Рода, испугавшись, могла просто убежать и исчезнуть со своими свидетельскими показаниями. Так что Люцан ушёл с тем, чтобы непременно вернуться на следующий вечер и выслушать Роду. В этот раз она, видимо, сказала правду, повторял он себе, шагая по улице. Очевидно, она знает, кто убил этого человека. Если так, почему она не сказала об этом раньше? Почему в её тоне звучали мстительные и злорадные нотки? Боже мой, а ведь если Диана была права, и её отец и в самом деле жив. Заговор убийства, эта девушка-цыганка, тощий итальянец и таинственный господин Рент. Господи, голова идёт кругом. Не понимаю, что это значит. Завтра, когда Рода заговорит, я всё узнаю. Но можно ли доверять ей? Я сомневаюсь. Однако иного выхода нет. Я вынужден ей довериться. Вот так, обдумывая всё случившееся, Люциан вернулся к себе. Он пытался успокоиться, так как слова Роды его сильно разодорили. Время было ещё раннее, поэтому Люциан взялся за книгу, которую отложил утром, и целый час тщетно пытался её читать, но так и не смог сосредоточиться на тексте. Случаи, с которым он столкнулся, было много интереснее любого сочинения. И после очередной попытки постичь написанное, он отшвырнул книгу в сторону. Хоть Люсан этого и не знал, он страдал от типичной лихорадки, которая порой охватывает настоящих детективов, когда они выходят на след, и единственным средством излечения могло стать решением проблемы перед детективом. Рода, хоть и говорила двусмысленно, Она признала, что знает тайну убийства господина Врейна, но по какой-то неведомой причине собиралась сделать признание только через 24 часа. Люциан, сгорая от горя, никак не мог перенести такую отсрочку, и единственным способом отвлечься был визит в Хенстед. Так или иначе следовало разобраться в отношениях Джорса и Фиручи. Убежище, как Джордж с юмором назвал свой особняк, оказалось кирпичным домом, большим, красивым и просторным, построенный в уединённой части Хенстеда. Его окружала высокая кирпичная стена, за которой виднелись деревья обширного парка. В стене была пара железных ворот, выходящих в тихий переулок. Снаружи всё это выглядело идеальным жилищем. Территория внутри оказалась хорошо ухоженной: цветники и сады. К тому же доктор давал своим пациентам как можно больше свободы, позволяя им бродить по парку. Хотя буйные пациенты, конечно, были изолированы. В самом деле, Жорж, судя по отзывам, был очень гуманным человеком и разделял теорию о том, что любую психическую болезнь можно вылечить добротой и ласковым обращением. Наверное, поэтому его заведение больше напоминало не лечебницу для душевно больных, а частную гостиницу. Да и часть постояльцев казались просто чудаковатыми людьми, чем сумасшедшими. Любимым же высказыванием Джорса было «самые безумные люди те, кого держат под замком». И в этом он был совершенно прав. А пациенты отвечали ему взаимностью и очень любили его. Когда Люсан добрался до убежища в Кенстеде, выяснилось, что Жорж давно вернулся и весь день был дома. Молодой адвокат передал визитку, и его сразу же пригласили в кабинет местного властелина. Жорж показался молодому человеку ещё меньше, чем при первой встрече. Он радостно встретил Гензела, хотя выражение его жёлто-сухого лица ясно говорило, что он озадачен визитом адвоката и жаждал объяснения. Пропустив долгие приветствия, Люциан сразу приступил к делу. Доктор Джорс, я навестил вас, чтобы ещё раз поговорить об алиби господина Фируччи, начал молодой человек без всякого предисловия. Алиби очень неприятное слово, молодой человек заметил доктор Джорс, внимательно посмотрев на посетителя. Возможно, но оно единственное, которое тут уместно. А я-то решил, что он обратился ко мне, чтобы решить какой-то спор. Граф Фируччи достаточно умён, согласился Люциан. Видимо, он не хотел, чтобы вы слишком много знали об этом деле. Хм, возможно, я и так знаю больше, чем вы думаете, мистер Гензель. Что вы имеете в виду? резко спросил Люциан. Успокойтесь, господин Гензель, успокойтесь, махнул рукой доктор. Я всё вам объясню. Вы знаете, зачем я ездил в Италию? Нет, даже не догадываюсь. Что вас связывает с синьором Фируччи? Спросил Люсан, вспомнив свой последний разговор с Гордоном Линком. "Ага", спокойно пробормотал доктор Жорж. "Вы, я как вижу, занимаетесь самостоятельным расследованием, но вы движетесь не в ту сторону. Я ездил один, Фиручи остался в Париже. Я же отправился во Флоренцию, чтобы выяснить характер этого человека. Но зачем вам-то всё это, доктор?" Потому что у меня было одно дело с нашим общим другом, графом Фиручи, и я оказался не слишком доволен тем, как всё идёт. Кроме того, подозрения мне прибавил наш последний разговор. Во Флоренции я узнал достаточно, чтобы убедиться, что граф не хороший человек и что с ним не стоит иметь никаких дел. Вернувшись, я собирался обратиться к вам с этой информацией, господин Гьянзелло. К сожалению, я подхватил лихорадку во Флоренции и 2 месяца провалялся в постели. Очень жаль, проговорила Люциан. Он с самого начала заметил, что у доктора болезненный вид. Но почему вы не послали мне письмо? Мне было необходимо увидеть вас лично, господин Гензель. Я собирался написать, но всякий раз откладывал из-за неотложных дел, которые накопились во время моего отсутствия, и болезни. Однако ваш приезд избавил меня от этой неприятности. Теперь я могу рассказать вам всё о Фируче, однако, если вы пожелаете. Непременно, доктор, но прежде всего скажите, подтверждаете ли вы его алиби? Да, в самом деле, в ту ночь граф был моим гостем. «Я оставался здесь до утра следующего дня». «А когда он приехал?» «Приблизительно часов в десять, или, если говорить точнее, в десять тридцать», ответил доктор Джорс. «Ага!» – торжествующе воскликнул Люциан. «Тогда выходит Ферручи и был тем человеком, которого видели на заднем дворе». «Что вы имеете в виду?» – озадаченно поинтересовался Джорс. Видите ли, граф Фируччи имел отношение к одному преступлению, которое произошло несколько месяцев назад на Женевской площади. Был убит мужчина по имени Марк Врейн. Скорее всего, вы читали об этом в газетах. И я, господин Жорж, предполагаю, что граф имеет к этому убийству самые непосредственные отношения. Если память мне не изменяет, то убийство было совершено ночью в сочельник, спокойно сказал доктор Жорж. Если так, то граф Фируччи никак не мог убить его, так как той ночью с пол-11-го он находился здесь. Думаю, сам он никого не убивал, нетерпеливо объявил Люсан. Но он мог нанять кого-то, чтобы нанести удар. Что ещё он мог делать на заднем дворе дома улицы Джерси в ту ночь? Можете говорить что угодно, доктор Жорж, но этот человек определённо причастен к убийству Марка Врейна. Нет, равнодушно ответил Жорж. А всё потому, что господин Врейн жив. Жив? с недоумением переспросил Люсан, вспомнив слова Дианы. Жив, подтвердил доктор. И в течение последних нескольких месяцев Марк Врейн под именем Майкла Клира живёт в моём убежище.